«Ты не очень сердишься, Маришечка?» «Да нет, конечно. Мне еще некогда было сердиться, а теперь вроде и не на что. Тем более у тебя новая любовь. А у тебя? У тебя нет новой любви?» «У меня даже старой нет», — засмеялась Марина. «Маришечка, а может, выберешься с постреленком сюда на недельку? Подумай, весна в Ницце, все расходы беру на себя». «Сева, ну о чем ты говоришь? Работа, Мишкина сотрясень, Ах, та-та-та, прости. Я, как всегда, немножко одурел от любви. А мобильник зачем отключил? Я уж волноваться начала. Как приятно, когда о тебе кто-то волнуется. Спасибо, лапочка. Больше не буду отключать. Целую, целую». Михаил Петрович раздумал звонить Марине. Что он ей скажет? И потом, может быть, лучше избавиться от этого наваждения. В Исландии он пробудет десять дней, не меньше. Там даже минутки не выберется на мечты о зеленых глазах. Может, охолону и успокоюсь? Зачем мне эти заморочки? У меня все хорошо в жизни без нее. Да и у нее жизнь устроена. Зачем я там? — Решено. Не буду звонить. И он занялся делами. Надо успеть еще отдать некоторое распоряжение помощникам. — Мам, а дядь Миша не звонил? — Нет. — Почему? Ты с ним поссорилась? — Даже не собиралась. А он разве тебе обещал звонить? — Нет, но я так понял, что он еще приедет. — Ну, либо ты неправильно понял, либо... — Знаешь, у взрослых знаю, — перебил Мишка. — У взрослых своя жизнь, и вообще они за свои слова не отвечают. — Разве я за свои слова не отвечаю? — Ты же мама, а не чужой взрослый дядька. Он обиделся, поняла Марина. — А тот дурак, тоже хорош. Приручил ребенка и смылил. Испугался чего-то, скорее всего. Она тоже слегка обиделась. Прошло уже пять дней от него ни слуху, ни духу. Бывая каждый день на фирме, она ни разу с ним не столкнулась, а спросить о нем у кого-то не решалась, тем более, что не знала даже его фамилии. А в таком большом учреждении, может быть, десять Михаилов Петровичей. Да и вообще, нельзя на работе проявлять какой-то личный интерес, ни к чему. Она крутилась, как белка в колесе, чтобы не пренебречь старыми заказами, а в сочетании с новым проектом это было очень нелегко. Ей даже не удалось ни разу выбраться на дачу. Да еще здорово похолодало, зарядили дожди, и не было никакой возможности вывести Мишку на воздух. Ой, Мария, «Ты что ж творишь?» — вздыхала поздними вечерами Алюша. «Ты ж себя загонишь? А как быть с дачей?» «Господи, если б я знала, сейчас такая мерзкая погода...» «Ну, не век же она мерзкая будет!» «Аля!» «Обещаю!» «В воскресенье с утра мотану на дачу. Если там нормально, ничего не потекло, не сломалось, я за день приведу ее в божеский вид». «А Игорька?» «Не подключишь?» Обязательно, без всякого энтузиазма, — отозвалась Марина. Игорь постоянно звонил ей на мобильный, требовал встреч, но ей было некогда. Один раз он навестил Мишку, ждал ее, но так и не дождался. Ей почему-то не хотелось его видеть. Михаил Петрович работал с раннего утра до поздней ночи, и у него даже секунды не было на мысли о чем-то, кроме предстоящего процесса. Он жил в небольшом, но весьма респектабельном отеле за городом, на берегу фьорда, но времени не было даже, чтобы оценить окружающую суровую красоту. К тому же все дни дул ледяной ветер. «Черт, я провалюсь!» — думал он в редкие свободные минуты, Есть только одна сотая шанса, да и то, если случится чудо. А чудес не бывает. Любое чудо надо организовать, а я сделал все, что в моих силах, и даже немного больше. На восьмую ночь в Исландии ему приснилась Марина. Она сидела на залитой солнцем лужайке и сшила что-то из ткани в крупный красный цветочек. — Что ты шьешь? — спросил он. — Трусы, — ответила она, не поднимая головы от шитья. — Какие трусы? — Семейные. — А для кого? — Для тебя. — Зачем? — растерялся он. — Меня волнуют мужчины в семейных трусах. Но ведь можно купить. Разве ты не знаешь? — В России не осталось семейных трусов. Он с хохотом проснулся. Господи, какая чушь снится, когда переутомишься. Такое нарочно не придумаешь. Но почему-то настроение у него резко изменилось, и он вдруг ясно увидел, что в цепи доказательств противной стороны есть одно не то чтобы слабое, а все же не столь крепкое, как остальные, звено. А вечером он позвонил Булавину сообщить, что чудо, на которое они даже рассчитывать не смели, случилось. Это не была абсолютная победа, но и поражения не было. Что называется, боевая ничья, о которой они могли только мечтать. То есть все-таки победа. Наконец он смог выдохнуть. — Сегодня я напьюсь. — решил Михаил Петрович, и вместе с коллегой из Питера они отправились в один из самых дорогих ресторанов Рейкьявика. Михаил Петрович, вы гений! — прочувствовано произнес питерский адвокат Семен Давыдович. — Нет, Сема, нам просто фантастически повезло. Тем не менее, я предлагаю выпить за ваш талант. Я, честно говоря, не верил, что такое возможно. Вы сумели уцепиться за единственную микроскопическую возможность. Это и есть талант. Настоящий талант. За вас. Сема, я не желаю больше говорить об этом деле, по крайней мере, сегодня. Я хочу есть, пить, радоваться жизни. Ваше здоровье. И ваше. Они выпили. В этот момент в зал вошла девушка лет двадцати. Она была ослепительна. «Святые угодники! Это же королева красоты!» — прошептал Семен Давыдович. Девушка была фантастически хороша, высокая, статная, с дивным цветом лица и светлыми волосами до пояса. Ее сопровождали двое мужчин. Один молодой, другой старый. Они сели за столик, но вскоре вокруг них поднялась какая-то суета. Блеснула фотовспышка, красавица закрыла лицо. Старый мужчина вскочил, и какие-то люди вывели под руки детину с фотоаппаратом. — Что там случилось? — на безупречном английском спросил у официанта Михаил Петрович. Тот на очень плохом английском объяснил. — Эта девушка — наша гордость, мисс Универсум, а с ней ее отец и жених. Они не хотят, чтобы их фотографировали за едой. Их можно понять. — Сёма, вы когда-нибудь видели живую мисс Универсум? — Я даже мёртвой никогда не видел. Жаль, нельзя её сфотографировать, а то хвастался бы в Питере. Хотя, откровенно говоря, она уж чересчур красиво. На мой личный взгляд, в женщине должен быть всё-таки какой-то... Изъянчик, пусть маленький, согласен, но изъянчик есть и в этой. Какой же? Даже два. Холодность и сознание собственного совершенства. Ну, вы, похоже, тонкий знаток. Не сказал бы. Признайтесь, Михаил Петрович, она вас волнует? Теоретически... Должна волновать. Это как раз тот тип женщин, которые мне обычно нравятся. Но это и вправду чересчур хороша. Нет, честно говоря, не волнует. И не потому, что зелен виноград. Вероятно, вы переутомились. Или, как говорили в прежние, не столь циничные времена, ваше сердце занято. Это заметно? встревожился Михаил Петрович. Да нет. Я просто высказал предположение, но вы проговорились, Михаил Петрович. Это не профессионально, что в вашем случае может быть оправдано лишь крайним переутомлением. Засмеялся Семен Давыдович. А посему меняем тему? А еще лучше давайте выпьем за дам сердца. У меня тоже есть дама сердца. Ну, вам сам Бог велел. Вы еще молодой человек. Три. Девять уже. Уже? Еще! У вас все впереди, мой друг. А давайте перейдем на ты. Для меня это большая честь. Я с удовольствием обрадовался Семен Давыдович. Они еще хорошо выпили, и Семена потянуло на откровенность. Он поведал коллеге о своей великой любви. Еще в школе. Он влюбился без памяти в девочку по имени Стелла. У них начался бурный роман, который продолжался и после школы. Из-за нее он категорически отказался уехать с родителями и сестрой в Израиль, а она через год выскочила замуж за другого. Поначалу Сема был убит. Но жизнь берет свое, и он женился на милой девушке, которая родила ему двойняшек, мальчика и девочку. Со временем он полюбил Лизу за ее чудный характер, за то, что была она прекрасной женой и матерью, и уже считал себя счастливым, как вдруг опять появилась Стелла. — В общем, достаточно банальная история, — резюмировал Семен Давыдович. — И что же теперь? с тревожным любопытством спросил Михаил Петрович. «Стелла осталась, как говорится, у разбитого корыта. Я мог бы, наверное, торжествовать, но почему-то не получается. К тому же у нее больное сердце. Ты ее любишь?» «Да», — просто ответил Семен Давыдович. «Но и Лизу я тоже люблю и не могу бросить детей». К тому же я подозреваю, что у Стеллы есть еще кто-то. Но если так, ты мог бы чувствовать себя свободным. Я не хочу чувствовать себя свободным от нее. Вы понимаете? Хватит об этом. Простите, что я разоткровенничался. Михаил Петрович, я предлагаю тост за вас. Ваш сегодняшний успех. Мы, во-первых, перешли на «ты», если помнишь, а во-вторых, в сегодняшнем успехе есть доля и твоего участия. Брось, я просто свято выполнял все твои указания, не более. О, когда человек свято выполняет указания более опытного товарища, тогда и приходит успех. Так что пьем «за нас». Мы с тобой, Сёма, потрясающие ребята. Стоп! Сёма, я что подумал? Хочешь перейти в нашу фирму? Будем работать вместе. Переберёшься в Москву, и многое решится само собой. Михаил Петрович, Миша, я, конечно, польщён твоим предложением, но... Нет, я не смогу. Будет ещё хуже я стану рваться в питер да и к тому же в питере живут родители лизы они души не чают во внуках это разрешимо их тоже можно перевести в москву нет спасибо конечно но нет ты все таки подумай и если надумаешь дай мне знать договорились хорошо я подумаю тогда давай еще выпьем. А в этот момент исландская красавица встала и прошла мимо них, очевидно, в туалет. — До изумления хороша! — пробормотал изрядно набравшийся Михаил Петрович. — Но моя Марина лучше. — Марина? Вашу женщину зовут Марина. Впрочем, так и должно быть. — Почему? Марина? «Морская! А вы лучший в Европе специалист по морскому праву!» Михаил Петрович расхохотался. Сказать по правде мне и в голову не приходило. «Она красивая?» «Я не знаю. Наверное. В данном случае это не важно. Но знаешь, Сёма, она мне приснилась сегодня ночью, и я от радости вдруг понял, как надо действовать». Ты можешь себе представить? Они еще посидели, а потом на такси отправились в отель.